Глава 25. Об исправительных работах и поговорке, что встречают по одежке. Так, председатель почесал затылок, посмотрел на меня, Андрюху, деда Мотю и госпожу Милославскую. Состав, конечно, тот еще. Это если не учитывать Семена, который неподалеку пытался вырыть ямку у ближайшей яблони. Яблони на территории двора сельсовета имелось в единственном количестве. Была она огромной и очень старой. По какой-то странной задумке, рядом с яблоней находился туалет типа сортир. Так его называл Матвей Егорович. Честно говоря, удивляло то, что в администрации села до сих пор нет удобств внутри. Ну, меня удивляло, само собой. А остальные, видимо, находили это вполне нормально. Как сказал дед Мотя, скажи спасибо, что он вообще есть. И вот Сенька кружил рядом с этой самой яблоней, пытаясь рыть ямки толстой палкой. Слава богу, хоть с противоположной стороны от толчка. А то я бы начал серьезно волноваться за младшенького. Похоже, мысли о потенциальных сокровищах, которые где-то спрятаны в зеленухах, не давали ему спокойно жить. Главное, Семену русским человеческим языком объяснили, что дед Мотя пошутил. Сенька отказывался верить, и я, так подозреваю, считал, будто злые конкуренты хотят лишить его славы кладоискателя. Вот алчная, конечно, у нас семейка. Это факт. Стоял Николай Николаевич в данную минуту напротив нас, или мы напротив него, Тут как посмотреть, и вид имел очень тревожный. Уж не знаю, чем именно, вариантов много, но чем-то его собравшаяся компании не устраивала. Потому что на лице Николая Николаевича отчетливо читалось сомнение, даже, наверное, опасение. Мне кажется, будь у него выбор, он бы скорее отказался от нашей помощи, чем принял ее. Просто выбора-то как раз и не было» распоряжение Ефима Петровича прислал нас на помощь председателю именно он. Все дело в охоте, на которой вчера отличился Матвей Егорович. Сначала вечером явился к дядьке домой участковой и сообщил, что люди мы, наверное, где-то неплохие и, возможно, когда-нибудь даже поумнее. Но сейчас единственная возможность добиться хоть какого-то покоя для деревни Загрузить нас работой. По удивительному стечению обстоятельств работа, кстати, есть. Значит, завтра идете к Николаевичу. Ждем гостей из области. Участковый обвел нас суровым взглядом. Видимо, уточнение про область имело какой-то значимый вес, потому что Настя тихо охнула, чуть не выронив из рук чугунок. Во как! Дядька с сомнением, еще большим, чем у Ефима Петровича, покачал головой. Возникло ощущение, он бы на месте участкового не просто избежал нашего участия, но и постарался сделать так, чтобы ни меня, ни Андрюхи там даже рядом не было. Про деда Мотю вообще молчу. Да, участковый тяжело вздохнул. Тут видишь, какое дело, Виктор. Сами, что говорится, напросились. Сначала я со своим заявлением о погосте, вернее, о разрушенной церкви. И, кстати, тот материал, который отправил на комиссию в область. Храм вроде действительно имеет историческую ценность, как архитектурный памятник прошлого столетия. Вот ведь даже и предположить не мог. А говорят, мол, да, надо приводить в порядок. Но вроде, предположительно, строил его какой-то известный гражданин. Ефим Петрович снова вздохнул, потом снял фуражку и уселся на самый край лавочки. Вид у него был расстроенный. Теперь вот комиссия приедет. Не знаю, когда именно. Только сегодня сообщили. Ждать надо чуть ли не со вчера. То есть вот-вот. О чем и говорю. «Нужно срочно все подготовить к их встрече». «В смысле все? В смысле подготовить?» «Я напрягся. но В голове сразу возникли картинки, как мы с Андрюхой наводим марафет на погости. «Так комиссия приедет не только по этому вопросу». «Геннадий, придурок, участковый осекся, сообразив, ему по должности не положено обзывать людей плохими словами». Но потом махнул рукой и решил, видимо, Геннадий точно придурок, его можно. Генка отчитался о прошедшем матче в таких красках, что нас хотят посетить еще и представители областного спортивного комитета. Мол, правильное, хорошее новаторство в Зеленухах имеется. Надо посмотреть и изучить, разобраться и внедрить в других районах на постоянной основе. Какое новаторство! «Раньше в футбол не играли, разве?» Участковый глянул на меня с таким выражением лица, что стало понятно. Спросил я фигню. «Так, как у нас вышло, конечно, не играли. Особо интересовались командой поддержки, которые, как ты понимаешь, им показывать никак нельзя. Привлекут нас за моралку. Даже представить не могу, что уж там Геннадий о матче рассказал. «Николаич еще!» Совсем умом тронулся со своей поездкой на Олимпиаду. Нет бы сказать, ничего особенного не случилось. Обычный товарищеский матч, а он наоборот, всячески эту идею руководства поддерживает, чтобы ему дали добро и транспорт заодно. Вот к чему я это. Ефим Петрович в очередной раз вздохнул и посмотрел на нас с братцем. Сидели мы, как всегда, за уличным столом. Я вообще заметил, что с важными разговорами всех распирает именно в момент ужина. Хотя от предложенной теткой порции картошки с зеленью и маслицем участковый отказался. Сказал, кусок горла не лезет. Потом взял со стола здоровый ломоть свежего хлеба, сунул его в рот и принялся задумчиво жевать, уставившись вдаль. По мне, так все там у него хорошо лезло. Просто, наверное, хлеб лежал на виду, купленный в магазине. И тут Ефим Петрович был спокоен. А картоху тетка принесла из кухни, в закрытом чугунке. Поэтому рисковать участковый не стал. Мало ли что может приключиться, когда мы с братцем рядом. После вашей очередной выходки решил совместить приятное с полезным. Новый у вас срок для трудового воспитания – И заодно порядок сельсовете наведете, ясно? Прям завтра утром и отправитесь. Там кое-что покрасить надо, но это маляры займутся. Пришлю мужиков тогда на помощь, озвучил Ефим Петрович, наконец, причина своего появления. Я хотела бы помочь. Все присутствующие уставились на маман. Она только появилась из дома, где благополучно провела весь день за чтением книги. Просто натурально. Городская барышня на отдыхе в деревне. Ефим Петрович, заметив госпожу Милославскую, с опаской потянул с колена фуражку, которую только недавно туда положил, и надел ее на голову. Наверное, от греха подальше. Ножниц в руках Светланочки Сергеевны не имелось, как и волос на башке участкового, но он уже знал наверняка, Это вообще не является гарантией спокойствия и безопасности. Ты? Чем? Я задал вопрос прямо в лоб. Как чем? Руками. Маман подошла к столу, остановившись практически за спиной участкового. Он тут же вскочил на ноги, сделал вид, будто освободил ей место. На самом деле, думаю, решил... «Нечего любому члену семьи Милославских стоять сзади, без присмотра. Я так понимаю, надо срочно навести порядок в сельсовете. Причем не просто капитальный, а чтоб генералов можно принимать». «Не надо генералов!» Ефим Петрович испуганно посмотрел на Милославскую. «Нам только генералов не хватало тут». «Я образно!» – беспечно махнула рукой Маман. «Приедут товарищи из областного центра». Решить вопрос с вашим историческим памятником надо же. И заодно по вопросу поездки представителей села на Олимпиаду. А ведь приехать они могут прямо завтра. Правильно. Лишние руки совсем не помешают. Светланочка Сергеевна выставила вперед упомянутые части своего тела. Мы все уставились на длинные ногти с ярким маникюром и нежную нетронутая работой кожу. Милославская поняла, что в данном случае это не лучший вариант доказать свою полезность и спрятала руки за спину. «Ну, я не знаю». Нефим Петрович, как уже бывало в присутствии Маман, сразу растерялся. Выглядело его поведение не совсем понятно, будто это не он пришел нас наказать, а Милославская его вызвала за плохое поведение. «Однозначно участковый в обществе Светланочки Сергеевны теряется и робеет». «Есть весьма крепкое подозрение. Бедолага имел неосторожность увлечься этой женщиной». «Вы не знаете, а я знаю. Во сколько надо явиться в сельсовет?» – отрезала маман. «Да часам к девяти хорошо будет». – окончательно поплыл Ефим Петрович. «Ох, не знаю», – протянул дядька, – «смотри, как бы ты потом не пожалел». И вот в который раз я убедился, что Виктор в нашей семье – самый разумный человек. Правда, Николай Николаевич, увидев поутру, как к зданию сельсовета приближается целые делегации, тоже немного занервничал. Видимо, несмотря на головокружение от успехов, которые настигли его после матча, И интуиция все равно окончательно не покинула председателя, и он чувствовал возможные проблемы тем самым местом, на которое обычно их находят. Шли мы, будто рабочие, на демонстрации. Впереди дед Мотя, Семен, маман. За ними я и Андрюха. Не хватало только транспарантов. Дядька где-то разбыл братцу новые костыли, и он скакал рядом снова на одной ноге. Периодически забывался, опираясь на ту, которая сломана. Похоже, чудо все-таки произошло. Ну, или второй вариант. Здоровье у братца неубиваемое. Заживает все, как на собаке. Переросток вообще пытался объяснить Виктору, мол, все у него хорошо. И можно снимать гипс. Но дядька сказал, что носить это грязное дерьмище на ноге Андрюха будет, сколько положено. Как врач велел, три недели. А гипс и правда уже не был похож на гипс. Дерьмище в чистом виде, как верно дядька назвал. Грязное и ободранное. Но, Ефим... Председатель в сердцах швырнул маленькие грабли, которыми приводил в порядок свои новые испеченные клумбы на землю. «Говорил, будет настоящая помощь, а тут...» «Ты, Николай, давай носом-то не ковыряйся, уж тебе точно известно, сколько дел сейчас в поле, каждый человек на вес золота». Матвей Егорыч с интересом осматривал двор сельсовета. Зная деда, уверен, он уже подбирал задания конкретно для себя. То, благодаря которому на исправительных работах будет присутствовать, но работать при этом ему не придется. «Действительно, что-то вы, мне кажется, слишком уж капризничаете, Николай Николаевич». Маман единственная выговаривала имя председателя четко, полностью. «Каждую буковку» не превращая Николаевича в Николаича. Поэтому, когда она к нему обращалась, председатель даже слегка вытягивался и распрямлял плечи. Вообще, хочу сказать, Светланочка Сергеевна по ходу относится к той самой категории женщин, которые влияет на мужчин определенным образом. Именно в таких особ, как правило, влюбляются раз и навсегда». Если бы я не знал точно, что родилась она в зеленухах, никогда бы не подумал. Ее манера вести себя, высоко держать голову, говорить тихо, чуть высокомерным тоном, больше соответствовала какой-нибудь аристократке. Но вот казалось бы, откуда в ней это? Поставь рядом Виктора. А хотя, ну и поставь, и что? Он отличается от местных достаточно сильно. Говорит мало, всегда по делу, не выпивает, достаточно рассудителен. И правильно, между прочим, сказала Нина Григорьевна, «Останься, Виктор, в городе неизвестно, как сложилась бы его жизнь». Я посмотрел на маман. Что интересно она могла сделать брату? Уже просто ради обычного любопытства хотел бы знать». Причем, если вспомнить слова все той же Нины Григорьевны, дядька мог вполне оказаться на месте аристарха Николаевича Милославского. Значит так, председатель пришел наконец к выводу, что у него и правда помощники в дверях не подавились, а снимать людей с полевых работ для деревни просто мандец. Какое неумное решение. «Светлана, ты давай займись уборкой. Кабинетов у нас всего три. Надо вымыть их, пыль стереть. Я Наташку пришлю. Нехай тоже подключается. Андрей и Жорик во всем здании помоете окна. Семен уберет мусор во дворе. Матвей? Матвей будет заниматься самой сложной работой, перебил дед Николаевича. Следить и контролировать». А то эти работяги делов тут натворят. Слушай, а это что за доски у тебя?» Матвей Егорыч ткнул пальцем в торчащие из-за угла стройматериалы. Они лежали аккуратной стопкой с торца здания. «Это для нового туалета. Старый вон, видишь, скоро завалится». Николаич кивнул в сторону сортира. «А если всякие неумные мальчишки будут рыть землю вокруг, то совсем скоро». Вместе с мальчишками. А я вытаскивать никого не буду. Последние слова он крикнул Семену, который медленно, но верно перемещался от яблони непосредственно к обсуждаемому заведению. — Слушай! — Матвей Егорыч не сводил глаз с досок. — А давай мы скворечник сделаем. Совсем тюкнулся. — На кой черт нам тут скворечник? Да еще в начале июля. Председателя аж на месте подкинула. Ты мне это брось, понял? Нужен новый сортир. Скворечники весной лепить будешь. Хоть все село ими увешай, но из своего материала усек. Этот на средство куплен. Понял, понял. Как-то подозрительно быстро согласился дед Мотя. Председатель с сомнением хмыкнул. Мне показалось, он испытывал огромное желание спрятать доски подальше от опасного своей инициативы и богатой фантазии деда Моти. Но потом все же решил, не посмеет Матвей Егорович нарушить запрет, и успокоился. «Имейте в виду, должны приехать маляры из Воробьевки. Ефим вроде договорился. Стены кое-где побелеть, и потолки». А я тогда, раз уж нас так много собралось, займусь колхозными делами. Приедут памятник смотреть, а пройдутся везде. Знаем мы эти комиссии, — завершил Николай Николаевич процесс распределения рабочей силы. Затем погрозил нам всем пальцем и отчалил в неизвестном направлении. Мы, само собой, занялись делом. Буквально через час появилась Наташка с ведром и тряпками. В сельсовете имелись свои, но девчонка, видимо, опасалась, что им со Светланочкой Сергеевной не хватит. Кстати, Милославская, это очень удивительно, реально принялась драить кабинеты. Не трогали они с Наташкой только зал заседаний, он тоже имелся, правда, маленький и скромный. Там как раз должны были работать приезжие маляры, которых пока что не было видно. Сенька добросовестно рвал во дворе траву и убирал мусор. Мы с Андрюхой полезли на подоконники. Вернее, я полез. А переросток стоял рядом, помогая тем, что подавал тряпки, выжимал их по необходимости, менял грязную воду на чистую. Братец еще припер кипу газет. Я сначала не понял, зачем. Читать новости, тем более прошлые, никто не собирался, вроде. А оказалось, нужно мыть стекло мокрой тряпкой, потом тереть старыми газетами. Специальных средств для мытья окон в этом времени еще не имеется. В общем, все шло, как и запланировано. Наташка периодически косилась в мою сторону со странным выражением лица, будто ей хочется что-то сказать. Да я и сам, честно говоря, вдруг понял, что соскучился по девчонке. Даже появилась мысль, не прекратить ли на самом деле страдать ерундой. Вон, позвать Наташку сегодня, например, погулять. А что? Мы практически перестали сраться. Общаемся нормально. Тянет меня к ней все так же. Председатель, конечно, будет злиться, но в конце концов мы же не маленькие дети. А потом... Натирая очередное окно и представляя, как здорово пройдет вечер, вдруг понял, куда-то исчез дед Мотя. Сначала я решил, скорее всего, он отирается во дворе с Семеном. Как говорится, старый и малый – один уровень. Иногда, правда, со стороны двора доносился подозрительный шум, сильно напоминающий стук молотка, а потом из зоны видимости пропал и Семен. Вот тут стало волнительно. Эти двое без присмотра способны на многое. Андрюха, давай перекурим. Я слез с подоконника и направился к выходу. Решил проверить, что там происходит. От греха подальше. Учитывая мои планы насчет Наташки, председателя сейчас лучше не нервировать всякими фокусами. Вышел на крыльцо, покрутил головой. Ни Матвея Егорыча, ни Семена видно не было. В этот момент во двор въехала машина. Это был небольшой грузовик. В марках старых авто не шарю, понятия не имею, как он называется. В кузове, на расположенных вдоль борта лавках, сидели два мужика и две тетки. Машина остановилась прямо напротив входа в здание сельсовета. Я сразу понял, прибыли маляры. Не то, чтобы у них в руках были кисти с краской, или они имели какие-то специальные опознавательные знаки, просто выглядели граждане соответственно моему представлению о малярах. Если сопоставить два факта, а точнее три – скромный вид, непрезентабельное авто и слова Николаевича о том, что из Воробьевки должны приехать рабочие, по всему выходило «это они и есть». «Ну, уж быть той самой комиссией товарищи точно не могут. Комиссия по-любому будет выглядеть иначе. Серьезнее, солиднее». «Нам нужна помощь!» Из-за моей спины вынырнула Милославская. «А вон, маляры приехали, сейчас помогут». Я кивнул в сторону новых участников нашего мероприятия, которые как раз выбирались из кузова. «Сначала на землю спрыгнули мужики». Потом они помогли спуститься женщинам. Я открыл рот, собираясь их поторопить, потому что граждане вообще не спешили. У нас так-то еще работа навалом. Но в этот момент из-за угла здания появились дед Мотя и Семен. Оба они выглядели удивительно счастливыми. «Мы сделали скворечник!» – радостно сообщил младшенький. «Я...» Милославская, Андрюха, который высунул голову в окно, собираясь что-то сказать, и даже приехавшие из Воробьевки маляры изумленно уставились на предмет, который торжественно нес Матвей Егорыч. Просто то, что я по наивности раньше считал скворечником, совершенно не походило на то, что держал в руках этот великий строитель птичьих домиков. Творение деда было удивительно огромным, кособоким и непропорциональным. Оно, а в данном случае можно говорить только так, используя средний род, напоминало, с одной стороны, распределительный электрощит, с другой – ящик фокусника, в котором обычно пилят подставного зрителя, а с третьей – просто кривую хрень, не имеющую названия. Выглядело оно ужасно некрасиво. Именно при виде скворечника деда Моти я понял, что означает фраза «сделать через задницу». У меня даже возникло ощущение, что тут не через задницу, а самой задницей и делали. В этом скворечнике, наверное, могли бы уместиться не только все скворцы ближайших деревень, но и даже при желании. Козел деда Моти Борис. Дыра, отсказать сказать входное отверстие не повернется язык, была настолько велика, что любой скворец мог бы залететь туда на полном ходу, не складывая крылья. Кроме того, вместо привычной жердочки возле входа была приделана совершенно вертикальная маленькая лестничка. Интересно. Как это дед не додумался еще перила к лестничке присобачить? Ведь так удобнее скворцам домой залазить после склёвывания каких-нибудь подбродивших ягод. Просто я представить не могу, за каким чертом птицам лестница. Сложно понять, чем руководствовался Матвей Егорыч. Глядя на его скворечник, я заподозрил несколько вариантов. Во-первых, Дед Моти сильно ненавидит скворцов, потому как сделать такое реально лишь по причине искренней ненависти. Не знаю, может, у него детская травма. Во-вторых, он ненавидит скворечники как явление. Возвращаемся к детской травме. В-третьих, баба Зина была права. У деда поехала крыша, поэтому он стал впадать в детство. В-четвертых, и этот вариант казался мне наиболее правдоподобным, Матвей Егорыч сделал скворечник потому, что решил подготовить себе запасной аэродром на случай, если терпение Зинаиды Стефановны все-таки закончится. Потому как при очень большом желании влезть в этот короб он мог бы и сам. «Сумасшедший дом!» – протянула Светланочка Сергеевна, глядя на Матвея Егорыча и младшего сына. Затем, видимо, решила, что все живы, и слава богу. Сбежала по ступеням и быстрым шагом направилась к рабочим, которые испуганно косились на деда Мотю. Но! И что стоим? Милославская подскочила к женщинам, ухватила их за рукава, а потом чуть ли не пинками погнала ко входу в сельсовет. — Вы что себе позволяете? Разве можно так? — попыталась возмутиться одна из теток. Солошите, ждем вас уже несколько часов. Конечно, нельзя так. А вы еще время тянете. Давайте быстрее». Маман впихнула обеих женщин внутрь, подмигнула мне, типа, не ссы, Жорик, теперь дело пойдет быстрее», и закрыла входную дверь. Наверное, чтоб не сбежали. «Представляю, каково работать под ее руководством». Матвей Егорыч в это время озадачился процессом установки скворечника на положенное для этого место. Конкретно на Яблоню. Хотя я бы сразу крепил на крышу сельсовета. Практически мансардный этаж. Семен уже тащил за угла лестницу. Такое чувство, что председатель за домом устроил настоящий склад. Дед Мотя попытался залезть на лестницу. В итоге... Чуть не уронил скворечник Сеньки на голову. Стало понятно, если не держаться ни за что руками, единственное место, куда можно добраться, это на тот свет. Либо упадет сам и убьется, либо уронит свою бандуру на голову Сеньки. И тогда его убьет Светланочка Сергеевна. Матвей Егорыч крякнул, посмотрел вверх, потом по сторонам. Э, мужики! обрадовался он воробьевским рабочим. Маляры, которые решительно в этот момент двигались ко мне, замерли, не понимая, чего от них хотят. Правда, я, например, тоже не мог понять, что за странное поведение. Выражение лиц у них было такое, будто они сейчас начнут скандалить. Злые, короче, лица. Еще в момент, когда Милославская и не инецеремонис утащила их спутниц, Малярам уже что-то не понравилось. Может, они работают только вчетвером? Не знаю. Может, им приглянулась конкретно Светланочка Сергеевна? Тут я их понимаю. Они не успели еще высказаться только потому, что отвлеклись. Забирали из кабины водителя какую-то папку. Наверное, договор. По крайней мере, в моей прошлой жизни без подписанной бумажки никто шага бы не сделал. — Может, и тут так заведено. С наемной рабочей силой я пока еще не сталкивался. — Идите сюда! — Матвей Егорыч махнул рукой, приглашая нас присоединиться. — Так, товарищи, не стоим, работаем. Надо деду помочь, пока он не убился. Я в наглую развернул одного из рабочих и подтолкнул в сторону яблони. — Да что происходит? — принялся возмущаться тот, который держал в руках бумаги. — Ничего. Сейчас вон скворечник привентим и займемся делами по вашему прямому назначению. — Ну, хорошо, — мужик развел руками. — Пожилому человеку, конечно, помочь надо. — Кто пожилой-то? Зеньки разуй, — дед Мотя слова рабочего услышал, но явно с оценкой своих возможностей был не согласен. — Неудобно просто, понял? «Давай, я лезу наверх, Жорик держит лестницу, а ты за мной подаешь скворечник!» Мужик покачал головой, что-то пробормотал недовольно себе под нос, сунул бумаги товарищу, взял из рук Матвея Егорыча это деревянное убожество и полез вслед за дедом, который энергично принялся карабкаться вверх. Я, как положено, держал лестницу. «Простите!» «А председателя нет?» – осторожно поинтересовался второй маляр. «Нет председателя! Кончился!» – крикнул сверху Матвей Егорыч. «Как кончился?» – замер на середине пути дедов помощник. «Ты не тренди! Лезь давай!» – скомандовал дед Моти. «Вот так и кончился! Все кончается в этой жизни!» Достигнув нужной высоты, Матвей Егорыч принялся цеплять скворечник к свалу дерева. Маляр активно ему помогал, поддерживая снизу. Когда дед Мотя поднял эту птичью хижину на высоту, я по достоинству оценил гениальный архитектурный шедевр, выполненный в стиле постмодернизм. Еще хорошо, что скворечник не успел увидеть тот скворец, которому полагался ордер на вселение в жилище, а то с бедной птицей случился бы суицид. Дед начал приматывать рею скворечника к стволу, приготовленной заранее проволокой, но в один миг как-то качнулся и выпустил свое произведение искусства из рук. Все бы ничего, но страхующий деда маляр одной рукой держался за лестницу и, естественно, поймать здоровенный деревянный ящик не смог. Судя по тому, с каким ускорением падал скворечник, я понял – Шанс снова скончаться очень высок. Этот монстр летел ровно на меня, поэтому, вообще не сомневаясь, отскочил в сторону, как и второй мужик, стоявший до этого рядом. Все дальнейшее заняло буквально две секунды. Когда скворечник упал, дед, шатнувшись на лестнице, попытался его все же поймать. Я в этот момент уже находился на приличном расстоянии, справедливо опасаясь за свою жизнь. Соответственно, лестницу никто не держал. Она, что вполне логично, покачнулась от таких активных действий и стала стремительно заваливаться вместе с матерящимся дедом и охреневшим маляром. Причем заваливаться прямо на сортир. Даже находясь в стороне, я отчетливо увидел широко раскрытые глаза деда Моти. Выражение лица у него было такое, будто он с высоты этой лестницы, падающей вниз, внезапно разглядел Эйфелеву башню, которая теоретически стоит в Париже, и данный факт его сильно удивил. В следующее мгновение Матвей Егорыч, рабочий и лестница, Достигли крыши сортира. Крыша, что вообще неудивительно, проломилась. В эту дыру, кувыркнувшись в воздухе, пошел вниз головой в затяжном прыжке, сначала рабочий, за ним следом сбрыкнув ногами, Матвей Егорыч. Послышался треск проломленного дерева. И Это, я так понял, наступил конец сидушки, полу а также всему, что могло спасти деда и маляра от дальнейшего падения. Еще через мгновение раздался глухой всплеск. «Мотеньку убили!» – крик прозвучал со стороны входа на территорию сельсовета. В этот момент я осознал, что велика вероятность оказаться там же, где сейчас находились Матвей Егорыч и маляр, причем всем нам потому что по двору бежала, раскинув руки, Зинаида Стефановна, которая явилась проведать супруга. Утопить Матвея Егорыча в сортире имеет право только она, по ее же естественному мнению. За то, что это сотворил кто-то другой, баба Зина вполне способна и по голове настучать, особенно не разбираясь в деталях случившегося. Судя по всему, двойной полет она наблюдала где-то с момента, когда дед упустил скворечник. Из недр грибной ямы слышалось «Ап! фу Мать! Итить! Спасите! Ап! Тьфу! Спасите! Я тону! Ап! Тьфу!» Этот голос, несомненно, принадлежал деду. Параллельно доносилось. «Не лезьте мне на голову, Ять! Да что ж ты, вытащите его и меня, но сначала его, ять! Я так понимаю, Матвей Егорыч решил, что для этой жизни он гораздо важнее, чем рабочий из Воробьевки, и пытался выбраться с помощью его головы, используя ее как трамплин. «Все, кто были рядом, я...» второй рабочий и, конечно, Зинаида Стефановна ринулись спасать пострадавших. В проломленный пол сортира вставили лестницу, по которой дед и мужик, так необдуманно согласившиеся помочь Матвею Егорычу, вылезли наружу. Оба они, естественно, были по уши в дерьме. Ароматы источали соответствующий. «Самые интересные». Дед вылез босой, ухитрившись потерять обувь. Но что еще удивительнее, оба пострадавших отделались парой синяков. Правда, это мы выяснили гораздо позже. В момент, когда спасение прошло успешно и вроде все оказались живы, очень неожиданно трагизм ситуации возрос многократно. Хотя должно быть наоборот. Сначала на крыльцо выскочила Светланочка Сергеевна. Мало того, их привлек шум, так еще лицо у маман было сильно злое. Следом неслись Наташка и Андрюха. С другой стороны от дороги, спотыкаясь на каждом шагу, бежал Николай Николаевич. Но бросился он вовсе не к Матвею Егорычу, в которого палкой тыкала Зинаида Стефановна. Видимо, хотела убедиться, цел ли супруг, но руками его трогать не хотела. Председатель подскочил к рабочему, который свалился в сортир вместе с дедом, и, в отличие от бабы Зины, ни минуты не сомневаясь, принялся вертеть мужика из стороны в сторону. «Никонор Викторович, да как же так? Как же вы? Ох, ешкин ты кот!» Уже в тот момент я понял, что-то пошло не так. Николаевич, конечно, человек неплохой, но вряд ли он стал бы столь сильно переживать за обычного маляра. А вот когда маман подбежала ко мне, схватила за локоть и зашипела. Тебе кто сказал, что эти люди рабочие? Стало окончательно ясно. Вряд ли комиссия оценит по достоинству архитектурные особенности разрушенного храма. Впрочем, как инноваторство зеленух в спортивных дисциплинах, потому как одну часть этой самой комиссии заставили мыть кабинеты, а вторую искупали в дерьме.